Глава тридцать Скорбная лощина. В секунду или две Хатин казалось, что ее больше нет, и не осталось мира, который надо спасать, однако крики привели ее в чувство. Отскочив, что-то ударило ей в плечо, которое почти сразу начало жечь. Хатин задыхалась, легкие горели. Она рукой прикрывала рот и слезящиеся глаза. Кругом царил непроглядный мрак. «Не стойте, не стойте! Идите на мой голос!» — кричал Прокс. Так ей показалось. Голос был высокий, хрипел, и определить было трудно. «Лезьте наверх!» Зажмурившись, продираясь через завал невидимых упавших деревьев, Хатин ринулась дальше. Кругом раздавались крики, грозя заглушить голос Прокса. «Кто-нибудь, помогите, прошу! Моя нога! У меня на ноге что-то!» «Альен, ты где, Альен? Я выпустил ее руку, выпустил! Не могу дышать!» Донесшийся откуда-то отчаянный детский крик впился зазубренным лезвием в душу. Возможно, призрак Камбер прав, и этим людям было бы безопаснее остаться в своих жилищах. «Тихо!» — чуть не срываясь на виск, проорал Прокс. «Молчите! Все!» Он сделал несколько неровных вдохов и снова закричал напряженным и срывающимся голосом. «Семья Джелвин?» «Хорошо!» «Крейфулы?» «Хорошо!» «Блэкмайры?» «Ладно, ладно, оставайтесь на месте, просто говорите, и я найду вас!» Однако из удушливой тьмы Свистящей мелодией стали раздаваться новые крики со всех сторон сразу. Эти странные голоса на испуганных беженцев действовали точно так же, как запах лесы на кур. «Отцы, защитите нас!» — закричала какая-то женщина. «Мы окружены. Они идут за нами, хитроплеты. В лесу хитроплеты!» Зашипела сталь а значит, кто-то из беженцев все-таки схватился за клинок. Они понимали только, что оказались в кольце шипящих и напевных голосов. Хатин, однако, понимала, что эти приближающиеся голоса говорят. «Хатин, плесунья, вы тут?» — послышался голос Ферата. «Вот, хватай меня за пояс, чтобы мы не потерялись», — отозвался Том Ки. «Ты это слышал? Они взялись за ножи». Голос Джейза был озерцом спокойствия в бушующем хаосе. «Пусть только нападут на Хатин или Плесунью!» «Все хорошо!» — закричала Хатин на хитроплёцком, пока Джейз сам не схватился за ножи. «Я здесь, Плесуньи здесь, мы целы. Эти люди нас не тронут». И словно в возражении ей, Беженцы вокруг взорвались бессвязными, испуганными и враждебными криками. Стоило ли удивляться, раз кто-то среди них закричал на хитроплецком. «Господин Прокс!» — она снова перешла на язык знати. «Господин Прокс, прошу, скажите людям, чтобы они убрали оружие, не то мои друзья решат, что на них нападают. Они проведут нас к храмам, они нужны нам. Доверьтесь им, господин Прокс!» Ну хорошо. Прокс о чем-то невнятно забормотал, потом уже громче добавил. Тихо, все молчите, уберите оружие. Эти хитроплеты-проводники, они отведут нас в безопасное место. Если кто-то сильно ранен или застрял, дайте знать о себе. Одного человека все же забыли. И вот он сидел, благодаря за это, всех своих... Безымянных предков. Он освоил мастерство ускользания из чужих умов, и сейчас, когда другие оставили город, он практически чувствовал, как мысли о нем покидают их головы. Он тоже видел, как из кратера вулкана хлынуло разъяренное нечто, но стены и крыши старого каменного склада защищали его от клубов пепла и едких газов, от дождя из камня и угля. Он был в безопасности. Из брошенных домов он прихватил все, что было нужно, дабы выдержать осаду стихии. Свечи, дрова, вода, одеяло. Согреться в холод. Лопата на случай, если дверь снаружи засыплет щебенкой. Даже пара голубей, если вдруг придется звать кого-нибудь на помощь. На складе хранились городские запасы. Кувшин на кувшине. Оливки, и изюм. Мука и вино. Камбер жалел, что Прокс выскользнул из рук. Чувство было такое, как если бы он месяцами трудился над картиной шедевром, а потом кто-то неосторожно схватил полотно своими кривыми руками, размазав не подсохшие краски, прежде чем он успел крикнуть: Нет, не трогай, пока не готова. Еще бы месяц другой. И разум Прокса, подобно ребенку или чьему-нибудь детенышу, отлученному от всего лишнего, зачерствел бы достаточно, чтобы усваивать горькую правду. Однако с подобными катастрофами справиться можно лишь с холодным рассудком. Внезапное вторжение этой странной девочки испортило Прокса, и если бы он выжил, то стал бы настоящей угрозой. Камбер очистил разум от неприятных мыслей и решил представить, как вулкан снаружи уже начал избавляться от всего неприятного, как исполинская рука сметает прокса, хитроплетунью, возмездие и всех, кому они могли раскрыть правду. Уже скоро он сможет заново взяться за полезное дело. «Ничего личного», — убеждал он свою память, — «у меня же нет личности». Однако он был не один. На складе таился еще кое-кто, высокий, но незаметный. Камбер прищурился и присмотрелся. Призрачная фигура оказалась клубящимся потоком пепла, который сыпался сквозь неприметное отверстие в крыше. Выходит, он все же в опасности, вулкан и до него добрался. Стащив несколько ящиков и поставив их друг на друга, Он взобрался на них и отыскал небольшой люк с задвижкой, который оставили открытым, чтобы сено дышало. И пока он балансировал на стопке ящиков, вулкан зарычал как-то иначе. Камбер не удержался и высунулся в люк. Сейчас глянет одним глазком и тут же юркнет обратно, закроется. Он выпрямился, посмотрел на гору с высоты городских крыш, и увидел, как оно приближается. Вниз он не спрыгнул, не стал искать, за что бы ухватиться, и не накрыл руками голову. Какой в этом был прок? Он лишь смотрел, как из ложных сумерек пепельных облаков с боевым ревом несется на него нечто огромное, оглушительное и серое. Стена тусклой, клубящейся пены, высотой с дом, пожирающая дорогу к городу, Так быстро, что чистому его разуму хватило времени лишь на одну единственную мысль, прежде чем этот потоп размолотил дома. Я покойник. Мертвые не думают. Смерть стала очередной катастрофой, которую следовало встретить хладнокровно, глядя ей прямо в глаза. Пусть даже кругом бесновались ветры, а в голове стоял шум. История меня не запомнит, никто не любил меня и не будет искать. Деревья первыми услышали грохот в долине и задрожали. Затем низкие гулки и звук различили и беженцы, а он становился все громче и громче, пока не утопил в себе все прочие. Ветры снова сменились, пепельные облака, обтрепываясь, летели вниз. И сквозь долину к городу понеслось нечто огромное, гладкое, серо бурое и мускулистое, словно гигантский змей. Спину его усеивали деревья и бревна, а он и не замечал. Не пламя, но вода, драконы с кипящей, мутной и жуткой воды. Куски склона исчезали у всех на глазах, будто откушенные огромной невидимой пастью, один за другим, выше и выше. Когда облака снова сомкнулись, Хатин отвернулась от ужасного зрелища и, поскользнувшись, рухнула на колени. Хотела встать, но земля уходила из-под ног, осыпаясь в ущелье. Хатин упала на живот, хватаясь за пучки травы, в ушах стоял рев, из-за которого она не слышала собственных криков. Ее схватили за руки, вытащили на склон и рывком поставили на ноги. Она едва устояла, когда ее повели сквозь темноту. Горячим и упорным снегом падал с неба пепел, коварно и неспешно набирая вес, грозя раздавить Хатин. Потом ей дали прислониться к деревянной стенке, и Хатин съехала на землю. Однако вот ее провели в дверь, которая потом закрылась, приглушив звук, и тьма сгустилась окончательно, пепел больше не сыпался на Хатин. Затеплился крохотный огонек и загорелся фонарь. Его держала дрожащая рука. Свет выхватил лицо, желто-розовую карту разрозненных земель. Хатин узнала изуродованное шрамами лицо Минхарда Прокса. Она различила скукожившиеся от жара бумаги и грубые глинистокрасные пиктограммы на стенах, поняла, что они в сорочьей хижине. Оба, как по молчаливому согласию, рухнули на пол. Прокс осторожно ощупал кровоточащий висок, а Хатин принялась откашливаться от пепла. Долгое время они сидели молча, пока снаружи не стих настолько, что стало слышно, как протестующие скрипят стропила. «Долго эти стены не выдержат», — с натугой произнес Прокс, будто его горло было полно опилок. Дело не в камнях, дело в пепле, в его весе. С равным успехом он мог бы сказать: она убьет нас. Последовала пауза. Другие хорошо, тихо сказала Хатин на просторечи. Не тот был момент, чтобы говорить на языке знати. Остальные беги храм, прячься ночь утра. Прокс поднял на нее взгляд и кивнул. Мы побеждай, сказала Хатин. Мы спасай город. «Мы, побеждай, гора!» Снова пауза, а потом Прокс опять кивнул и улыбнулся. Черты его страшного лица смягчились и сделались округлее, а глаза просияли и как будто снова стали прежними. Последнее, что увидела Хатин, прежде чем крыша обвалилась, разбив фонарь, была его слабая улыбка.